Я расцениваю ваше решение как совсем неудачное. А смели с вами не согласиться? Я учитываю законы тактики. То есть как? В голосе полковника чувствовалось раздражение. Как может этот мальчишка-поручик, хотя и с наградами на мундире, не соглашаться с ним, полковником, преподавателем академии? Стараясь сдержать себя, поручик стал объяснять. Вы заявили, что данное место является для переправы неблагоприятным. Такого же мнения, надеюсь, будет и неприятель. Следовательно, он оставит это место без должного внимания и надежного прикрытия. Это как раз и есть выгодный фактор для успешной переправы нашей кавалерии. Вставшие поодаль офицеры из числа кандидатов были удивлены дерзостью своего товарища и уверены, что судьба его решена. Генерал, глядевший на заречную даль, население с кирпичными и островерхими мызами, при последних словах офицера обратился к нему. «Вы из какого полка, поручик?» Из в гвардии Гроднинского гусарского ваше превосходительство. Знаю, полк, хороший полк. И перевел взгляд на саблю офицера, Эфес которой украшал знак ордена святой Анны с надписью в сердечке «За храбрость». За что поручику удостоились? За разведывательный поиск. У вас прекрасное начало службы, а вы можете его испортить. И близки к тому. Генерал пожевал тонкими губами. Каковы же доводы в пользу вашего решения? Доложите, послушаем. Решая задачу, я исходил из той обстановки, когда командир лишен возможности выбрать удобное для переправы место. «Он должен думать не об удобстве, а о победе. Это ведь главное. А наибольший успех его ожидает здесь. Но здесь глубокое и быстрое течение. Это может поставить под сомнение успех переправы», — вступил в разговор полковник. И еще это противоречит условию задания», — поддержал полковника генерал. Он внимательно, изучающе смотрел на Скобелева. Может быть, в ваших доводах, поручики, есть резон. Но как вы можете доказать, что правы, если преподаватели, эти знающие дело люди, утверждают обратное? Разрешите доказать правоту моего решения. Глаза поручика лихорадочно заблестели, неожиданно позеленев. Пожалуйста, если сможете, пожал плечами генерал. Скобелев сбросил с плеча сумку, одним махом вскочил на коня, вонзил в его бока шпоры. «Вы что делаете, поручик?» отпрянул в сторону полковник. «Вы куда?» «Пошел!» — фальцетом скрикнул всадник, галопом спускаясь к реке. Конь крутил мордой, противился, не желая идти в студеную воду, но понукаемый всадником сдался, Погружаясь все глубже и глубже. Холод сковал тело. Одежда намокла, тянула вниз. В какой-то момент офицер чуть не выпустил луку седла, но пальцы цепко схватились за спасительный выступ. Безумец! «Можно ли так?» — не спускал с него глаз полковник. Лицо выражало и гнев, и страх, и возмущение. И все, кто находился на высоте, офицеры и казаки, генерал, наблюдали за поручиком. Уж такого они никак не ожидали. «Надо же!» «Вот характер», — сказал генерал. Случайно его взгляд упал на брошенную Скобелевым сумку, из-под крышки которой виднелась книга.